Рассуждение. Видно было, что она охотнее пошла бы на танцы или в кино. Зомервильд, у которого собирался кружок, несколько раз меня спрашивал Вам, наверное, слишком жарко шнир. А я отвечал: Нет, господин Прилад, хотя у меня пот катился лба по щекам. В конце концов, я вышел на балкон Зомервильда. Эту трепотню невозможно было вынести. И вся болтология началась из-за этой барышни, потому что она вдруг, при том без всякой связи с темой беседы, где речь, собственно говоря, шла о величии и ограниченности провинциализма, сказала, что у Бенна есть очень миленькие вещицы. Бен Готфрид, 1886-1956, немецкий писатель. ФРГ, начинал как поэт-экспрессионист, один из крупнейших представителей немецкой философской лирики первой половины XX века. И тут Фреде Бойль, чьей невестой она считалась, покраснел как рак, потому что Кинкель бросил на него один из тех красноречивых взглядов, которыми он так славился. — Как, мол, ты это допустил, не навел порядок? И он сам принялся наводить порядок, пилил и строгал бедную девушку изо всех сил, двинув на нее всю историю западной культуры в качестве фуганка. От славной девочки почти ничего не осталось. Стружки так и летели. И я злился на этого труса Фреда Бойля, который не вмешивался, потому что они и с Кинкелем... Исповедуют одно идеологическое направление, не знаю, левое или правое, во всяком случае, у них направление одно, и Кинкель счел себя обязанным обработать невесту Фреда Бойля. Зомервильд тоже не шелохнулся, хотя он придерживается противоположного направления, нежели Кинкель и Фреде Бойль, не знаю, какого именно». Если Кинкель и Фреда Бойль левые, значит, Зомервильд правый, и наоборот. Мари тоже немного побледнела, но ей импонирует образованность. Я никак не мог отучить ее от этого. Образованность Кинкеля импонировала и будущей госпоже Фреда Бойль. Она с почти сладострастными вздохами впивала его многословные поучения Кинкель Бурий пронесся от отцов церкви до Бертольда Брехта. И когда я, передохнув, пришел с балкона, они уже все легли костьми и пили крюшон. И все из-за того, что бедная девочка сказала, будто Бен писал милые вещички. Теперь у нее уже двое детей от Фреда Бойля, хотя ей только двадцать два года. И пока телефон звонил в ее квартире, я себе представил, как она возится с детскими бутылочками, стальком, пеленками и мазями, такая беспомощная, растерянная. Я видел горы грязного детского белья и немытую жирную посуду на кухне. Однажды, устав от умных разговоров, я помогал ей подрумянивать хлеб, делать бутерброды и варить кофе. Могу только сказать, что такая работа для меня куда приятнее, чем некоторые беседы и разговоры. Очень робкий голос произнес «Да, что угодно». И по этому голосу я понял, что беспорядок на кухне, в ванной и в спальне еще хуже, чем обычно. Запаха я никакого не почувствовал, только показалось, что она держит в руке сигарету. «Это шнир!» — сказал я, ожидая услышать радостное восклицание. Она всегда радовалась, когда я им звонил. — Ах, вы в Бонне, как мило! Или что-то в этом роде. Но сейчас она растерянно молчала, а потом вяло сказала «Да, очень приятно». Я не знал, что сказать. Раньше она всегда говорила «Когда же вы придете, покажете нам свои номера?» А тут ни слова. Мне было мучительно, не за себя, за нее. За себя мне было просто неловко, а за нее мучительно. «А письма?» — с трудом выговорил я, наконец. «А где письма, которые я писал Мари?» «Лежат тут», — сказала она.